Валентин Постников Карандаш и Самоделкин в Египте. Глава первая. Сокровища египетских фараонов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 неожиданно спокойствие тихого летнего вечера нарушил звонкий голос продавцов вечерней газеты Мальчишки с радостным криком продавали всем желающим прохожим свежие газеты и бежали дальше по улице, сообщая всему городу эту ошеломляющую новость. Однако мало кто из прохожих удивлялся этой необычной новостью. Люди спокойно покупали, а затем, спрятав купленную газету в карман, торопились дальше по своим делам.